Глава 35. Сердце иного мира, часть первая. Олег поморщился, глядя на Арлин. Не особо. Что ты можешь мне сказать? В очередной раз повторить, что я проиграю, шансов нет, или что те парни в плащах когда-то были такими же, как я. Не поверю ни в первое, ни во второе. Значит, будешь дураком. Она развела руками. Может. Олег хмыкнул. Зато останусь дураком с принципами, а не прогнусь под тебя с твоими мегаломаньячными планами. "Моими?" искательница поглядела на него и подцокала языком. "Нет, ты точно ничего не понял. Сейчас с тобой говорит не владычица, это я, настоящая Арлен Майер, если тебе не ясно". Олег не вполне понял. По каким таким косвенным признакам он должен был это определить, но пусть даже и так. «А что, твоя хозяйка разрешает своей марионетке рыпаться?» Заметил он все с такой же усмешкой. «Не ожидал, не ожидал». «Зато ты, кажется, совершенно не ценишь свободу». Арлин в долгу не осталась. «Тебе предоставили шанс, какой выдается единицам» оставить при себе все силы, полученные от него, и прожить свою жизнь самостоятельно, а не по его указке, а ты? «Разве?» – Олег поднял бровь. «Самостоятельно? А как насчет приглашения прийти и служить твоей хозяйке, верно помахивая хвостиком?» «Это будет твой выбор», – ответила Арлин. «Разве нет?» «Ну, может, не знаю я ее и поверил бы». Олег зевнул. «Ну нет, извини, ты сама-то в это веришь?» Арлен застыла на пару секунд, и Олег безошибочно угадал это молчание. «Что, внутренние диалоги?» Он прошелся по импровизированному помещению. Палатка для командования была весьма просторной, как для шатра, стоящего посреди лесной опушки и оборудованной всем, что только могло пригодиться офицерам, в их тяжкой работе. «Ну, допустим», — в голосе Арлен больше не слышалось насмешки, «только я и неприязнь». «И что дальше? Ты правда веришь, что у тебя есть шансы?» «Ну, я же пока пытаюсь», — парировал Олег. «А вот у тебя все идет не по плану». «Ты насчет них?» Арлен презрительно сморщилась. «Не тупи». Даже ты можешь быть достаточно сообразительным. Я контролирую их. Она контролирует их всех. В любой момент, в любую секунду она может взять всех искателей снаружи под свой контроль, стереть память, заставить сделать все, что угодно. И ты правда думаешь, что они смогут как-то помешать нашим планам? Я думаю, что фактор неожиданности – это плохо для любого плана. Фыркнул Олег в ответ. «Знаешь что, запускай их. Мне не нужно еще 10 минут, чтобы разобраться с ситуацией. Вопросов больше нет». Арлин открыла рот и запнулась. Кажется, ее госпожа была крайне недовольна тем, как ее протеже вела этот диалог. «А что, она надеялась купить его такими дешевыми приемами, правда?» а через три секунды помещение действительно начало заполняться искателями, либо офицерами двух кланов, либо ССС ранговыми. «Некромант!» – Легба подошел к Олегу, с любопытством глядя на него. «Я много слышал о тебе. Очень интересно, что на самом деле представляют из себя твои силы». «А что с ними не так?» – Олег пожал протянутую руку. На каком языке говорил собеседник? Вроде бы не на русском, но все было понятно. Да и его, кажется, понимали. Удобно, конечно. Я не верю в воскрешение мертвых, заметил Легба, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Хм, он что, по чем-то? Да, все в его тоне и поведении как-то заставляло задумываться о легких наркотиках. Я пробовал. «Вот умрешь, узнаешь, в чем мой секрет», — улыбнулся Олег тонкой улыбкой. «Легба, отстанет человеком, человека», — заметила леди Моренга. «То, что у тебя что-то не вышло, еще не значит, что ни у кого не выйдет». «Не знаю, не знаю», — Легба поморщился. «Он еще молод и неопытен». «Эй!» — возмутился непоколебимый. «Это и джизм, ты знаешь об этом?» «Ну да, этот парень был младше его на два-три года». «Не существует опытных и неопытных искателей», прогудел из-под стального воротника командор, грохочая, лязгая все с той же силой. «Есть только эффективные в бою и неэффективные. Внутри мы сами все увидим». «А почему он вообще с нами?» покосился мистер Икс. «Он же кажется не ССС ранговый». «Да?» – Олег поглядел на него, подняв бровь. «Интересно, а почему ты не сказал об этом раньше?» «Раньше?» – американец слегка обалдел от такой наглости, которую он явно не ожидал. «В каком смысле раньше?» «В прямом?» – Олег развел руками. «Визитер! Ему сказали, что я сильнейший искатель планеты. Многие из вас вышли вперед и сказали, что это не так». Он покачал головой. — Только Арлен. По-моему, это отвечает на все вопросы. — Он прав, — босовито хохотнул командор. — Молчание — знак согласия. Кажется, есть такая поговорка. Искатели из элиты Святой Руси с болью и растерянностью в глазах взирали на весь этот ковардак, Но как-то одергивать столь высоких гостей или призывать их к порядку не смели. Вздохнув и закатив глаза, за это взялась сама Арлин. То ли не хотела тратить на инструктаже слишком много времени, то ли решила поизображать из себя главную. «Так, народ!» – она встала. «Все, кто находится здесь, это элита, лучшие из лучших. Ранг – это просто буква, а у некроманта достаточно сил, чтобы считаться одним из нас. И если вы закончили с этим...» «Может, послушаем, что нам хотят сказать?» А сказать им хотели довольно банальные вещи. Базовая информация о вратах и том, что внутри, была еще хоть как-то полезна. Остальное же сводилось к, знаете, элементарные правила поведения в рейде и, пожалуйста, не навредите нашим же войскам. Да уж. ссср ранговые искатели были то еще публикой. Эгоистичные, себелюбивые, самоуверенные, при этом практически неуправляемые и уж точно неподсудные. Врагу не пожелаешь общения с подобными. Наконец с этим было покончено, и рейд начался. Чемпионы заходили первыми. Вся остальная армия стояла в две толпы, справа и слева, почетными колоннами, и отдавала им честь. Показуха и спектакль, как на взгляд Олега, но здесь многое было таким. Наконец врата остались позади, и группа вступила в иной мир. Олег не ждал от этого рейда чего-то нового или какого-нибудь прорыва. Все-таки сколько ни дерзи сверхсуществу и его носителю, а они правы. Контроль и сила на их стороне. Но все-таки дело... Возможность включить автопилот и не думать. Да и мало ли, вдруг блеснет какая-нибудь надежда. Карлин близко он не подходил, а та и не возражала. «Итак», — она парила в метре над землей, торча над остальным отрядом, как морковка над грядкой. «Я чувствую возмущение силы в одной точке, где-то в полутысячи километров отсюда, к юго-западу. Как насчет проверить ее?» «Что еще за выдумки? Может, это ловушка, и Арлен специально хочет заманить всех туда, где они потерпят неудачу и даже полягут?» Но возражать сейчас было не время и не место. «Почему бы и нет?» – заметил командор. «Для начала посмотрим, что там и как. А сменить курс мы всегда успеем». «Прекрасно!» – кивнула Арлен, открывая портал. По другую его сторону виднелось что-то вроде завода или каких-то военных помещений, не разобрать. Даже когда этот мрачный пейзаж предстал перед Олегом полностью, понятнее не стало. Одно было ясно – это не жилые помещения. Заброшенные опустевшие здания несли в себе четкий отпечаток чего-то промышленного или исследовательского. «Похоже на какие-то лаборатории!» — хмыкнул непоколебимый. — Может, тут и началась вся эта тема зомби? Изобрели какой-нибудь вирус, и он пополз. — Дитмар, хватит смотреть ужастики, — со смешком заметил ладо-историк. Можно подумать, ты их не смотришь, — возмутился подросток. — Я-то смотрю, но я не делаю таких странных выводов, как ты. — Не спешите, — заметил Легба. А то пацан может не так уж и ошибаться. Почему-то же это место отличается от остальных. Теперь и я это чувствую». Странно, но этот тип, только что производящий впечатление наркомана, несерьезный и расхлябанный, разительно изменился, оказавшись во вратах, и существенно собрался. Олег даже почувствовал к нему некоторое уважение. А затем хлынули зомби. Нет, сначала грохнула какая-то стена, а уже потом оттуда из дыры хлынули они. Первые же искатели, заметившие их, превратили передние ряды наступающих в груду фарша. Восемь искателей СС Ранга, не считая Олега, это не шутки, и удары с их стороны были действительно страшными. «Фу, мерзость!» – поморщилась доисторик. «Ненавижу все эти кишки!» Ее тело видоизменилось, превратив ее в гибрид человека и динозавра. Огромными конечностями и шипованным хвостом она разбрасывала зомби с такой силой, как будто те были кеглями в боулинге. «Круто!» – непоколебимо оперировал полями из концентрированной гравитации или чего-то такого, от чего живые мертвецы лопались, как полиэтиленовые пузырики-пупырки на пленке для посылок и, кажется, юный немец также наслаждался процессом. Командор ничего не говорил. Он просто молча месил тварей своим молотом. Но именно он первым почувствовал, что что-то не так. «Эй!» Не прекращая размахивать своим орудием, он обернулся на команду. «Кажется, они заразны». «Что ты имеешь в виду?» Напрягся мистер Икс, бросив тревожный взгляд на доисторика. Это и правда какой-то зомби-вирус, что ли? Или магическая зараза? Чем больше я с ними сражаюсь, тем больше чувствую усталость. Как будто они вытягивают из меня силы. Олег не чувствовал ничего такого. Он, конечно, тоже сражался в полную силу, но рядом с этими типами чувствовал себя шестым помощником слева и не более. Впрочем, ладно, как говорил Влад, Его сила не в мордобитии. Но Олег легко мог поверить командору. С нее бы действительно стало завести искателей именно в такое место. «Внутри лаборатории», – предложил он. «Там мы сможем что-нибудь найти, причину этого явления». «Если не сдохнем раньше», – мрачно прокомментировал командор.